Глава первая. 2030 год — это почти завтра. Часть первая. Микроволна. Представьте себе, что мы в 2030 году. Революция в гинекологии, которую прогнозировали в 2018 году, совершилась. Давайте познакомимся с Эммой, Софи и её матерью и перенесёмся в ближайшее, но удивительное будущее. Всё то, что ещё только намечалось за несколько лет до этого — приобрело реальное очертания и стало явью. По телу Эммы скользнул язык пламени. Затем ей с трудом удалось выдавить из себя буквально несколько капель. Почти сразу же сжение сменилось облегчением. Эмма спустила воду в унитазе и осторожно оделась, стараясь не делать резких движений, чтобы не разбудить спящий в ней вулкан. Два дня назад она занималась любовью с Винсаном. Результатом стал уретрит, переросший в цистит. Она часто спрашивала себя, было ли это неизбежным последствием, платила ли она абсурдным чувством вины за удовольствие объятий и поцелуев с любимым. По-видимому, да. Ее организм всегда реагировал одним и тем же образом. Это был прямой сигнал в ее подчиненный мозг, в котором сразу же заводились навязчивые негативные мысли, порождавшие такие неприятные эмоции, как тревога, страх или раздражение. Вот на эти эмоции, представлявшие собой необходимое проявление тревоги, и реагировала в целях самозащиты ее симпатическая нервная система, отвечающая за автоматические функции организма. И тогда ее эндокринные железы начинали вырабатывать гормоны в надпочечниках — адреналин и кортизол. Адреналин обеспечивал ускорение сердечного ритма и возможность бегства в случае необходимости, а кортизол — иммунную защиту и уничтожение потенциальных врагов. Но когда состояние психической напряженности продолжалось слишком долго или повторялось слишком часто, то кортизол, вырабатываемый в больших количествах в ответ на стресс, настолько истощил защитную систему ее организма, что она была уже не в состоянии выполнять надлежащим образом свои функции. А расплачиваться за все приходилось мочевому пузырю. И тогда мочевой пузырь воспламенялся огнем, как танцор в порыве страстного танго. Именно этим и объясняется эта проклятая жгущая боль Эммы через два дня после секса. В конечном счёте её вагина превратилась в жалкое подобие прокурора, размахивающего перед ней моральным кодексом и напоминающим о запретах и табу. Не приходилось гордиться и более рассудочным по сравнению с вагиной мозгом. Его трезвомыслящая часть позорно капитулировала перед рептильной. Эмма хорошо знала в глубине души, что у нее было право заниматься любовью с Винсаном, ведь это же был ее парень, черт возьми, и все-таки. Ее мать постоянно твердила ей, что мужчинам не следует доверять и что любовь с большой буквы «л» куда важнее удовольствие с маленькой буквы «у». Удовольствием пренебрегать можно и даже нужно, в отличие от любви. Откуда у матери в голове взялась вся эта ахинея? Ханжой она точно не была». Почему Эмма, пытаясь порвать семейной традиции, передаваемой по женской линии из поколения в поколение, продолжала нести на себе эту непосильную ношу? Да, тут было над чем задуматься. Она чувствовала, что просто обязана это сделать хотя бы из-за своей профессии. Эмма работала биопсихологом. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как она ходила на прием к своему лечащему врачу в последний раз. Он посоветовал ей, как избежать в будущем рецидивов цистита, и упомянул революционный тест, разработанный в 2021 году. Тест имел такое же название, что и средство для ухода за волосами. Как же он называется? Эймос сосредоточилась, беззвучно пошевелила губами, вспомнила первую часть наименования. «Микро». Точно, «микроволна». Такое название настроило доктора Танги Фюльгюра на поэтический лад, и он позволил себе пространное лирическое отступление, касающееся микрофлоры ее влагалища. Эмме уже приходилось слышать об этой армаде доброжелательных микробов, всегда готовых восстановить порядок и поддерживать полезные микроорганизмы в боевой форме для отражения коварных атак. Но врачу пришлось прервать свои объяснения из-за срочного вызова. Он быстро попрощался с Эммой, назначил ей необходимые анализы и процедуры, выписал лекарства... а также пригласил ее к себе на новый прием в случае необходимости. Как обычно, Эмма отнеслась ко всем предписаниям очень легкомысленно, ограничившись однократным принятием сильного антибиотика, после чего забыла обо всем до очередного рецидива. Но на этот раз боль не оставляла выбора. Надо было взять себя в руки и уделить время лечению влагалища. Серьезному лечению, основательному, окончательному. Иначе впереди ее ждали не самые радужные перспективы. Ей будут отказывать в возмещении расходов на лечение по медицинской страховке под тем предлогом, что она систематически игнорировала все рекомендации врача. Но самое неприятное заключалось в другом. Под угрозой оказывалась ее личная жизнь, и на горизонте маячил вынужденный отказ от секса. Рецидивирующий цистит не очень располагает к объятиям, если они каждый раз заканчиваются сильной болью. И тогда, всего лишь через несколько лет, к 40 годам, ей придётся окончательно отказаться от сексуальных отношений с Винсаном. От одной только мысли об этом Эмма пришла в полное расстройство и замешательство. «Пожалуй, мне всё-таки стоит разобраться в том, что такое нарушение баланса микрофлоры», — подумала она. Она мысленно представила себе гинеколога в кабинете и сразу же вспомнила последнюю консультацию в мельчайших деталях. Врач сидел в просторном кожаном кресле, на столе у него стояли изящные древнегреческие статуэтки, а на стене висел плакат с изображением этапов эволюции человека от женской особи австралопитека Люси до Homo erectus — человека прямоходящего. Эволюция продолжалась Homo sapiens — человеком разумным, и завершилась Homo bionicus — бионическим человеком. В углу кабинета находилось оборудование — экраны, видеокамеры, компьютеры, смотровой стол с многочисленными датчиками. Дело в том, что Танги Фюльгюр не использовал рук при проведении гинекологического осмотра. Он доверял эту задачу своим датчикам, обладавшим куда большей чувствительностью и подключенным к экспертной системе медицинской диагностики. Такие технические инновации исключали ошибки при постановке диагноза. Тем не менее, столь необходимое в психологическом плане человеческое общение от этого никак не страдало. Напротив, благодаря высоким технологиям, Эмма могла поделиться с врачом своими повседневными проблемами. А у врача оставалось время на то, чтобы объяснить естественные причины ее болезни. Теперь она вспоминала, что тогда сказал ей Фельгюр. Он сравнил ее влагалище с гостеприимным краем, открытым всем или почти всем ветрам. Поэтому оно должно быть в состоянии защитить себя в случае внезапного нашествия. Такую роль должны были взять на себя микробы микрофлоры ее влагалища. Но это в теории. У этих микробов было еще какое-то несуразное, напоминающее то ли йогурт, то ли кефир название. Кажется, бифидок? Точно не помню. Как говорил все тот же фильгюр скорее всего, ее влагалище полностью утрачивало контроль над ситуацией, и микроорганизмы полчищами наступали из кишечника, проходили через вульву и инфицировали мочевой пузырь. Ее мочевой пузырь. Сексуальные отношения только усугубляли положение. Возвратно-поступательные движения полового члена во влагалище способствовали активному распространению патологических микроорганизмов. Через двое суток в райском оазисе была уже настоящая фукусима. Гипотеза ее врача заключалась в следующем. Цистит представлял собой проблему одновременно экологического, политического и бактериального характера. Для подтверждения своей версии он включил оборудование и показал ей различные популяции микроорганизмов, обитающих в ее влагалище. В трехмерном изображении на экране они напоминали разноцветные облака. Надо было перестроить популяции, восстановить экосистемы, устранить локальные конфликты и изгнать агрессоров. Визуализация и эмоциональное объяснение Фюльгюра напоминали эмми атмосферу фантастической саги «Звездные войны». В 2017 году ученые доказали, что между собой взаимодействуют не только бактерии одного и того же вида, но и бактерии разных видов. Для этого они вырабатывают особые молекулы и, возможно, электрический ток. Такая способность микроорганизмов общаться и координировать своё поведение за счёт секреции молекулярных сигналов получила название «кворум-сенсинг» — чувство кворума. Когда бактерии оказывались в достаточном количестве и кворум достигался, то они выстраивались в боевом порядке и начинали производить токсины. Объединившись, Бактерии могли проявлять устойчивость к антибиотикам, в то время как одиночные бактерии сразу же погибали в результате действия этих препаратов. Еще одно доказательство того, что сила именно в единстве. Образованию колоний бактерий способствовало их прикрепление к поверхности стенки влагалища и последующее формирование биопленки. По мере разрастания колонии активизировалось взаимодействие микроорганизмов, А их активизация, в свою очередь, приводила к достижению критического порога или кворума, когда они становились опасными. Вот этим и объясняется необходимость любой ценой избежать прикрепления патогенных биопленок к слизистой оболочке и их немедленного удаления в том случае, если они уже прикрепились. Вагинальные пробиотики отлично справляются с этой миссией. Они действуют чрезвычайно эффективно и самым естественным образом, приходя на помощь местной полиции, уже не справляющейся с разбушевавшимися зловредными бактериями. Подумать только. Эти пробиотики. Они всегда были в йогурте, который Эмма каждое утро ела на завтрак, хотя не совсем того же вида и не всегда в том же количестве. И вся эта война миров происходила в ее влагалище. Оставалось только дождаться результатов анализа для формального доказательства. Но об анализе Эмма сразу же забыла. А ведь она могла бы сделать его непосредственно у Фельгюра, если бы в тот день ему не пришлось бы прервать консультацию из-за срочного вызова к больному. Теперь, с учетом сокращения медицинских кабинетов, старения населения и финансовой политики страховых компаний, Ей нужно было как можно раньше уладить все административные вопросы и, самое главное, поправить свое пошатнувшееся здоровье.